Часть 5. Большая ночная прогулка. Уничтоши его, кричала я. Это единственный вариант. Отвезём эту тварь куда надо и с Сашум в печи. "Да", пробормотал Локвуд. Но только практично ли это? А разумеется, нет, сказал Чёрч. Мы просто не можем так поступить. Он слишком важен для нас и для всей парапсихологической науки в целом. И знаешь, что, Люси? Кидаться мармеладом в мою голову это не аргумент. Ты должна успокоиться. Я успокоюсь, когда у нас в доме не будет больше этого проклятого черепа, огрызнулась я и отшвырнула ложку. Она ударилась о банку с мармеладом, зазвенела, отскочила и плюхнулась в маслёнку. А, дорогая моя, насмешливо зашептал у меня в голове голос. Что за нрав? Что за нрав? нужно держать себя в руках. А ты вообще заткнись, огрознулась я. Не хватало ещё, чтобы ты вмешивался. Стояло летнее утро, снова солнце на чистом прозрачном небе, снова поздний завтрак, и во всяком случае, если говорить лично обо мне, новая вспышка давно сдерживаемого гнева. Его не остудили ни долгое возвращение домой из Хемпстеда, ни тревожный беспокойный сон, ни тем более призрак банка которую я увидела на столе, когда спустилась на кухню. А уж когда мы принялись обсуждать события прошлой ночи, и я вновь услышала в своей голове хриплый призрачный хохот, одним словом я схватила банку, и лок вот едва успел удержать меня, иначе полетела бы она прямо в стену. Ещё раз повторяю, он заманил нас в тот дом, продолжала бушевать я. Эта тварь знала, что нас ждёт в кабинете Бикерстафа. Он знал, что там до сих пор обитает призрак Уилберфорса. Вот почему он рассказал нам о спрятанных бумагах. Вот почему направил нас вверх по лестнице на второй этаж. И тем не менее мы заполучили эти бумаги. Примирительным тоном сказал Локвуд. Про них он не солгал. Бумаги были просто предлогом, чтобы заманить нас наверх. Неужели вы не понимаете? Он хотел подловить нас. И для этого вступил со мной в контакт хитрец Вам-то легче. Вы, бы слава богу, не слышите. Фу, как неблагородно с твоей стороны, произнёс голос черепа. Будь хотя бы последовательной. В прошлый раз ты буквально умоляла меня поговорить с тобой. Не понимаю, почему ты так неблагодарна. Я дал вам бумаги, а заодно предоставил отличную возможность проверить себя. А тот жалкий маленький призрак Уилберфорс Ну какое зло он мог вам причинить? Тш. Итак, я жду, когда вы поблагодарите меня. Я уставилась на призрак банку. По её стеклянным бокам плясали солнечные зайчики. Призрачного лица в банке видно не было. И вдруг у меня в голове словно щёлкнуло, и разрозненные обрывки информации сложились в единое целое. Я словно вновь услышала один из долетевших до меня из прошлого голосов. Дайте Уилберфорсу. Он сгорает от нетерпения. Знакомый голос, знакомая интонация. Очень хорошо знакомый. Это был он, воскликнула я, указывая рукой на череп. Это он разговаривал с Бикерс сквафом в лаборатории. Он не просто знает о зеркале, он был там, когда его сделали. Более того, это он предложил, чтобы первым в зеркало заглянул Уилберфорс. Череп ухмылялся мне сквозь облако плазмы. Затем до меня долетел его шёпот. Впечатляюще. Ты действительно обладаешь даром. Ах, какая жалость, что бедняга Уильям Дерфорс оказался слишком слаб и не вынес того, что увидел. Но теперь зеркало моего господина вновь возвратилось в мир. Возможно, кто-нибудь ещё воспользуется им и обретёт просветление. Я повторила слова черепа вслух. Замечательно. сказал лок, вот, наклоняясь вперёд. Наша черепувка разговорилась. Спроси его, Люси, что именно делает это зеркало. Ни о чём не желаю спрашивать эту тухлую лживую гадину, ответила я. Полегче на поворотах, сказал призрак. А ты всё же попробуй. Спроси меня. Только вежливо, понимаешь, учтиво. Расскажи нам, что делает это зеркало, сказала я и через силу добавила. Пожалуйста. Да пошли вы. Не хотите разговаривать вежливо, так проваливайте и не парьте мне мозги. Я почувствовала, что призрак отключился. Плазма в банке помутнела, скрыв под собой череп. Я сквозь зубы повторила всё, что услышала. Лук вдвесяло вот расхохотался и заметил: "Да, я вижу за то время, что череп находится у нас в доме, он сильно пополнил свой словарный запас". Лично мне этот череп вот уж и где с его словарным запасом, огрызнулась я. Ну-ну, спокойней, сказал Лок. Сейчас мы его отключим, чтобы он нас не нервировал. Локwood подошёл к банке и опустил клапан на пластиковой крышке, отрезав призрак от нас или нас от призрака. Всё равно он постепенно сообщит нам всё, что мы хотим узнать, продолжил Локwood, накрывая призрак банку куском ткани. Но сейчас действительно лучше от него отдохнуть. Задробежал телефон, и Лок вот пошёл ответить на звонок. Я тоже ушла с кухни. Голова у меня оставалась ватной, в булсах до сих пор шипел знакомый призрачный голос. Я была рада слегка отдохнуть от черепа, хотя и знала, что эта передышка будет короткой. Вскоре они захотят, чтобы я вновь вступила с ним в контакт. Войдя в гостиную, Я направилась к окну и выглянула на улицу. На улице стоял шпион. Это был наш старый знакомый Нэтшоу. Растрепанный, с иссинебледным, как цывар от колецом, он торчал, словно уродливый почтовый ящик, на противоположной стороне улицы и флегматично наблюдал за нашей входной дверью. Он явно пришел сюда, не заходя домой, был в той же куртке, которую вчера ночью располосовал Рапир и Локвот. В одной руке Нэт держал картонный стаканчик с кофе и выглядел очень жалко. Я вернулась на кухню, куда только что возвратился Илок. Джордж увозился у раковины, мыл посуду. "Они по привычному наблюдают за нашим домом", сказала я. "Хорошо", кивнул Илок, а не в растерянности. Это ответ Кипса на то, что мы завладели бумагами. Он понимает, что нам в руки попало что-то важное. и хочет знать, что мы будем делать дальше. Над шоу торчить здесь всё утро, заметила я. Мне почти жаль его. По мне несколько, ответил Луквуд. У меня до сих пор болит место, куда он ткнул рапирой. А как твоя рана, Люси? Нормально, отмахнулась я, поправляя повязку на запястье, куда меня уколола Кэт Годвин. Кстати, об острых предметах, сказал Лук. Звонил Барнс. В ДПК изучили нож, которым убили Джека Карбора. Помнишь, я говорил, что это мугальский кинжал? Я был прав, только со времени мы ошибся. Очевидно, начало 1700-х годов. Неожиданность для меня. Откуда же его украли? – спросил Чордж. Из какого музея? Странно, но ни один музей не заявлял про позы. Никто не знает, откуда он взялся. Такой же кинжал есть в музее Лондона. Его нашли в могиле британского солдата на кладбище Мейдвелл пару лет назад. Тот парень служил в Индии, и его похоронили вместе с целой грудой самых разных вещей. Могилу раскопали, детектив всё проверил и передал кинжал в музей. Но он спокойно лежит на своём месте, а откуда взялся наш загадка. Я по-прежнему думаю, что наш кинжал взялся из антикварного магазина в Блумсбери, сказала я. нашёлся у нашего приятеля Бинкмана. Да, а Бинкман наш главный подозреваемый, согласился Лוקууд. Но почему тогда антиквар не забрал у Карвора деньги? Поторопись с посудой, Джордж. Мне хочется взглянуть на бумаги, которые мы нашли. Если вы мне поможете, ответил Чурч. Посуда закончится быстрее. Ну да ты и так почти уже закончил, возразил Лוקууд. Он отошёл к окну. И стал смотреть на старую яблоню в нашем саду. Итак, что нам действительно стало известно после вчерашней ночи? Сдвинулись мы с мёртвой точки в этом деле или нет? Мало в этом, чтобы ждать премии от Барнса, ответила я. Костяное стекло у Винкмана, и мы до сих пор не знаем, для чего оно. Нам известно больше, чем ты думаешь, заметил Лок. Вот как мне всё представляется. Эдмунд Бикерстак И возможно, тот тип, который сидит у нас в банке, сделал ли зеркало, которое оказывает жуткое воздействие на любого, кто в него посмотрит. Оно предназначалось для чего-то ещё. Помните, Нош Череб говорил что-то о просветлении. Чтобы не рисковать, они дали первым посмотреть в зеркало дурачку Уилберфорсу. Он посмотрел и заплатил за это своей жизнью. По неизвестной причине, может быть, потому что Бикер став запаниковал и избежал Тело Уилберфорса осталось в доме. К тому времени, когда его обнаружили, крысы успели сделать своё дело. Но что произошло дальше с самим Бикерстовом? Его с тех пор никто никогда не видел. Однако кто-то же закопал его и зеркало на кладбище Кенселгри, причём так, чтобы могилу никто не нашёл. Я думаю, что это сделала Мэри Дьюлак. Вступил в разговор Чёрч. Именно поэтому мне всё-таки так хочется найти её признание. Кто бы это ни был, кивнул Локвуд. Бикер стафу похоронили. Мы его нашли и откопали. Его призрак вырвался на свободу и едва не убил Чёрч. О зеркало тофы едва не убило Джорджа, напомнила я. Наверняка убило бы, не прикроймое его так быстро серебряной сетью. Это ты так считаешь? возразил Чёрч. Он тоже смотрел сейчас в сад. А так кто знает. Может, со мной всё было бы в порядке. Может, я достаточно крепок, чтобы противостоять опасности, которую таит в себе зеркало. Он вздохнул и добавил: "Я закончил. Бросьте мне вон то полотенце. Теперь вспомним, что произошло уже в наши дни", сказал Локвуд, кидая полотенце. Кто-то убрал Карвора и Нидлза из-за стекла. стекло похитил Карвер, но умер Нидулс. Карвер продал стекло кому-то, мы предполагаем, что Джозефу Уинкману за большие деньги. После этого Карвер был убит, и мы не знаем кем. Мы предполагаем, что костяной стекло у Уинкмана и надеемся, что этот след поможет нам победить Кипса и его банду идиотов. Я всё верно сказал. Всё верно, ответил Джордж. Он уже сидел за столом Ее развел от нетерпения. А теперь, я думаю, самое время взглянуть на бумаги Бикерстафа. Хорошо. Локвуд сел с нами за стол, вынул из внутреннего кармана смятые документы, которые мы забрали прошлой ночью из заросшего призраками дома. Собственно говоря, это были лишь три листа пергамента, но очень больших, покрывшихся за долгие годы пятнами грязи, сырости, кои-где даже проеденных червями. Каждый лист с обеих сторон был густо исписан от руки. Строчки тесно лепились друг к другу. Местами между ними были вставлены небольшие рисунки. Льюквуд повернул лист к свету, нахмурился и сказал: "Чёрт, латынь. А может быть, древнегреческий?" Джордж что уж взглянул на листы поверх своих очков. "Точно не греческий", заверил он. "Скорее средневековая латынь". Довольно странно. Ну что за дела? недовольно вздохнула я. Что ни загадочный документ или надпись, так обязательно на каком-нибудь мёртвом языке. Помните, то же самое было с кулоном Ферфакса и с надгробием на кладбище Сент-Потрац. Полагаю, тебе этого не прочитать, Джордж, спросил Локвуд. Мне нет, покачал головой Чорт. Но я знаю, кто мог бы с этим справиться. Альберт Джоплин. Он силён в древних языках. Рассказывал мне о Библии XVI века, которую нашли во время раскопок на одном из кладбищ. Она тоже была на латыни, я полагаю. Могу показать ему эти бумаги и спросить, сможет ли он их перевести, заручившись, естественно, что он будет хранить всё в тайне. Лопт подживал губами, задумчиво побарабанил пальцами по столу. В Видопик есть эксперты-лингвисты, сказал он. Но они все передадут Барнсу, а он Кипсу. Ну ладно, хоть мне это и не нравится, но выбора у нас, по шалу, нет. Можешь показать бумаги Джоплину, но пусть он сам придет сюда. Я не хочу, чтобы Нед Шоу выкрал эти бумаги, как только бы перешагнете с ними через порог нашего дома. А как насчет рисунков? – спросила я. Для них ты переводчик не нужен, верно? Мы развернули листы пергамента на столе. и склонились над ними, разглядывая рисунки. Их было несколько, сделанных пером и чернилами. Рисунки довольно неумелые, но зато с большим количеством деталей. По манере художника, одежде изображённых на картинках людей и деталям было видно, что рисунки очень древние. Это не викторианская эпоха, сказал Джордж, готов поспорить, что рисунки взяты из какого-то средневекового манускрипта. Возможный текст тоже. Наверное, Бикер сам нашёл где-то этот манускрипт и скопировал его. Полагаю, этот текст стал источником вдохновения для его идей. На первом рисунке был изображён мужчина в длинном одеянии, стоявший возле ямы. Дело происходило ночью. На небе стояла луна. На заднем плане виднелись контуры деревьев. Мужчина опустил руку в яму. и доставал из неё длинную белую кость. А в другой руке он держал тонкое распятие и отгонял им бледную фигуру наполовину высунувшуюся перед ним из-под земли. Асквернитель могил, сказал Локвуд. И отгоняет призрак с помощью железного или серебряного предмета. Такой же тупица, как мы, заметила я. Грабить могилы безопаснее днём. Возможно, он должен был делать это именно ночью. Он потерял Чорч. Да, возможно, должен был. Ну, что там на следующей картинке? На следующей картинке снова был мужчина в длинной одежде, возможно, тот же самый, стоящий на холме под виселицей. Снова луна на небе, облака. На виселице разлашившийся труп, обёрнутый лохмотьями кусти. Мужчина отпиливает руку трупа длинным изогнутым ножом. И снова держит на изготовку распятие, которым отгоняет уже двух злых духов. Один призрак парит в воздухе рядом с повешенным, второй со зловещим видом прячется за столбом виселицы. За спиной мужчины лежит раскрытый мешок. В нём видна кость, которую он выкапывал из могилы на предыдущем рисунке. Не умеет этот парень заводить друзей, заметил Лукут. Он уже двух призраков против себя настроил. Этот ты в самую точку попал, сопея от волнения, сказал Джордж. Он намеренно ищет кости, к которым привязан гость. Другими словами, источники. Ну, что дальше? На следующей картинке мужчина делал в принципе то же самое. Он стоял в выложенной кирпичами комнате с нишами или полками в стенах, на которых громоздились груды костей и черепов. У ног мужчины лежал раскрытый мешок. О сам мужчина копался на ближайшей к нему полке, выбирая череп. В одной руке он всё так же слегка небрежно держал распятие, отгоняя уже трёх бледных призраков. Два из них уж были нам знакомы, третий новенький. Это катакомбы или оссуарий, место, куда складывают кости, когда старое кладбище переполнено, сказал Лук. На этих трёх рисунках показаны места, где лучше всего искать источники о на четвёртой картинке. Он перевернул герметичный лист и внезапно замолчал на полуслове. "Ого", сказала я. Четвёртая картинка отличалась от предыдущих. На этот раз мужчина был изображён стоящим в комнате возле деревянного стола и что-то собирал из кусочков нескольких костей. Было похоже, что он распиливает кости и собирает из них какой-то маленький круглый предмет. кусок стекла. Это инструкция, сказала я. Она рассказывает о том, как изготовить костяное стекло. И этот идиот Бикерс так работал по этому руководству. Пятая картинка есть? Локвуд взял последний лист пергамента и перевернул его. На картинке было. В центре рисунка было нарисовано зеркало из костяного стекла, установленное на низкой колонне или пьедестале, увитом плющом. и украшенным какими-то большими бледными цветами. Слева, чуть в стороне от пьедестала, стоял все тот же мужчина, и приложив одну руку к озериком глазам, напряженно смотрел в сторону стекла. По другую сторону пьедестала стояла целая толпа странных типов в ветхих лохмотьях. Все они были чудовищно худыми. У некоторых из них все еще сохранились лица с прилипшими к черепам волосами. Другие уже полностью превратились в скелеты. Под их одеяниями угадывались костины и руки и ноги. Одним словом, ни одного из них назвать здоровиком было нельзя. Все они смотрели в сторону костяного стекла и стоявшего перед ним мужчину с таким же интересом, с каким изучал их он сам. Мы молча смотрели на пергамент, на эту массу фигур. В освещённой солнцем комнате повисло молчание. Всё равно не понимаю, сказала наконец я. Для чего всё-таки сделали это стекло? Чтобы смотреть сквозь него. Севшим голосом ответил Джордж. Это не зеркало, кивнул Локвуд. Это окно. Окно в потусторонний мир. Тук-тук. Редко бывает, чтобы мы все трое так сильно и одновременно испугались. Ну-то, да, открывая могилу миссис Баррат, Мы, конечно, подскочили ни хуй и олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту, но тогда дело было ночью, а посреди белого дня? Нет, такого с нами никогда не случалось. Но произошло сейчас, когда кто-то вновь побарабанил по стекло ногтями, и в кухонное окно заглянула чья-то тень. Мы увидели царапающую стекло костяistую руку, тящущую шею, бледные пряди волос на загадочной бесформенной голове. Я подскочила на своем стуле, опустевшее кресло локвода отъехало и врезалось в холодильник, а Джордж отпрыгнул так далеко, что влетел в стоящие возле двери швабры и испуганно ругаясь по чему-зря принялся отпихивать их от себя. Какое-то время никто из нас не мог произнести ни слова, а затем к нам вернулась способность мыслить здраво и логично. За окном был не мертвец, это ясно. Какие могут быть бродящие мертвецы в полтин? Я снова всмотрелась в фигуру за окном. Солнце светило ей в спину, поэтому фигура выглядела как почти чёрный силуэт. Но вот я узнала контур драной соломенной шляпы, а затем и криво усмехающееся лицо. "О", сказал Локвуд, тоже узнавший нашу гостью. "Это же Фло". "Фло Боунс", заморгал глазками Джордж. "Так это девушка? Мы полагаем, что да". хотя девушка она или нет нам до подела не известно. Лицо за окном моталось из стороны в сторону. Казалось, фло что-то говорит. Во всяком случае, губы её беспрерывно шевелились. К суди по всему, фло отчаянно ругалась. Снова появилась тощая рука, зацарапала ногтями по стеклу. А вы говорили, что она тихая и воспитанная, ошеломлённо произнёс Джордж, не сводя глаз с окна. Разве Но я что-то не помню, ответил Локвуд и махнул рукой в сторону задней двери дома, выходившей в сад прямо из кухни. Лицо за окном исчезло. Локвуд пошёл открывать чёрный ход, добавив по дороге: "Наверное, Флу принесла нам новости о Винкмане. Отлично. Это как раз то, что нам нужно. Пойду впущу её. Люси, спрячь бумаги. Жорж, наполни до краёв сахарницу и поставь чайник. Джордж оценивающе посмотрел на оставленные руками флозерные следы на окне и покачал голову. Думаете, она захочет чая? Из того, что я увидел, мне кажется, она предпочла бы стакан не разбавленного спирта. Она будет пить кофе, сказала я. И мой тебе совет, Джордж, никаких плоских шуточек в ее адрес. Фло девушка вспыльчивая, может за это выпустить тебе кишки. Опять двадцать пять, вздохнул Джордж. Всегда одно и то же. Снаружи в саду примолк лептицы. Возможно, они с удивлением следили за нелепой фигурой, топавшей к нашей задней двери. Луквуд открыл дверь, отступил в сторону, и с пустым гновеньем на кухне появилась насупленная Фло в своих громадных армейских ботинках и дерюжном мешком за спиной. На кухне сразу запахло тиной. Фло остановилась возле двери и молча смотрела вокруг. При свете дня её синяя стёганая куртка казалась вытертой и почти обесцветившей. Также было трудно понять, где кончаются волосы Фло и начинается её нелепая соломенная шляпа. Джинсы густо залепаны серым илом. Округлое лицо измазано грязью самых разных оттенков. Иными словами, минувшая ночь, судя по всему, была у Фло довольно насыщенной. Голубые глаза на её лице недоверчиво И даже тревожно смотри до вокруг. И в целом, дневная фло выглядела более тихой, чем ночная. Возможно, так на неё подействовало окружение, в котором она оказалась. Добро пожаловать, сказал Локвуд, закрывая дверь. Очень мило с твоей стороны, что ты решила заглянуть к нам. Девушка-старьёвщица ничего не ответила, просто продолжала осматривать нашу кухню, её оборудование, остатки еды. Словно и на полках припасы. А я вдруг задала себе вопрос: а где Фло питается? Где она спит, когда не занята добычей на реке? Привет, Фло, прокашлявшись, сказала я. Сейчас приготовим тебе кофе. А? Да, кофейку выпить хорошо бы. Обычно в такое время я отсыпаюсь. Она говорила тише и задумчивее: "Чем тогда ночью на реке? У тебя здесь очень миленько, Локи. Очень миленько. даже наружная охрана есть, как я заметила. "Не тшу", усмехнулся Локвуд. "Ты столкнулась с ним, да?" "Я его видела, он меня нет", вкливал носом, уткнувшись в газету. "Но я на всякий случай обошла его стороной, перелезла через садовую ограду и подошла к дому сзади. А решила, что так будет лучше. Ни к чему, чтобы прошел слух, будто ты водишься с такими, как я", ухмыльнулась Флоп, показав свои удивительно белые зубы. Это ты здорово придумала, подойти к дому звать. Молодец, похвалил Локвуд. Джордж, а вы решили уплети кофе? многозначительно кашлянул. Ах, да, простите, нахмурился Локвуд. Вас же нужно представить друг другу. Фло, этот Джордж. Джордж это Фло. Ну а теперь рассказывай, чем нас порадуешь, Фло. Услышала что-нибудь от Джулию Сивингмени? Услышала, ответила Фло. Говорят, что он проведёт аукцион завтра ночью. Она подождала, словно желая убедиться, что её информация дошла до наших мозгов. Это странно. Слишком поспешно для Винкмана. Та вещь у него всего лишь пару дней, а он уже назначает торги. Это или потому, что вещь очень ценная, или он очень торопится избавиться от неё. Почему? Потому что эта штуковина очень опасна. Во всяком случае, о разных слухах вокруг этого аукциона. Уже предостаточно. А не ходят ли слухи о том, что Винкман убил человека Карвера? спросила я. Я слышала о том маленьком инциденте, сказала Фло. Карвер умер, как я поняла, прямо здесь, у вас в доме. Что с тобой, Локи? Ведь ты всегда так заботишься о своей репутации. Нет. Никто не утверждает, что это сделал Винкман, хотя лично я думаю, что вполне мог. Больше говорят о том, что любого, кто соприкоснётся с тем зеркалом, ждёт несчастье. Будто бы один из людей Винкмана посмотрел в это зеркало. Там рядом никого не было, чтобы удержать его. Так вот, он посмотрел в него и умер. Да-да, я положу себе в кофе ложечку сахара. Спасибо. Джордж поставил перед Фло маленький поднос с кофейной чашкой и сахарницей. Лучше подай ей сразу столовую ложку, сказал я Джорджу. Так быстрее будет. Флосс вёркнула на меня своими голубыми глазами, но промолчала и принялась нагромождать свой кофе с сахаром. Так вот, насчёт аукциона, сказала она. Он будет в одном местечке возле Blackfriars, на северной стороне Темзы. Там в основном только старые склады пароходных компаний. Почти все склады пусты или охраняются. Да и кто туда полезет ночью, только такие чокнутые, как я. Короче, на одном из этих складов завтра ночью Винкман устраивает свой аукцион. Точнее, на старом складе компании Rostek Fisheries, направо вдоль береговой линии. Приедет, расставит свою охрану, проведёт торги и тут же смоется. Всё дело займёт час, от силы 2, не больше. В котором часу начнётся аукцион? Спросил опыт, пристально глядя на Флуг. В полночь. Приглашены только избранные покупатели. Охраны будет много? О да, как мух на навузе. Тебе знакомо это место, Фло? Ага, бывала там. Уровень реки завтра в полночь будет высоким? Да, вода будет глубокой. Самый разгар прилива. Фло сердито покосилась на меня и спросила: "А что ты ахаешь?" "Ничего, просто вспомнила", ответила я. "Завтра же суббота, 19 июня, день большого приёма у Фиттис". Я совершенно забыла об этом. Я тоже, признался Локвуд. Но не вижу причин, по которым мы не можем за один вечер побывать сразу в двух местах. В самом деле, почему нет? Это будет ночь, которая нам надолго запомнится. Он подошёл к столу, развернул кресло. Джордж, чайник. Люси, печенье. Фло, подсаживайся ближе. Никто не двинулся с места. Все смотрели на него. А в двух местах О растерянно переспросил Джордж. На самом деле всё очень просто. Кивнул Локвуд, освещая всю кухню своей знаменитой улыбкой. Завтра вечером мы идём на приём. Смываемся оттуда пораньше и отправляемся добывать зеркало.